«Эй, рвач, как делишки!» — поинтересовался сержант-повар Искрима, оторвав взгляд от груды, только что доставленной на кухню свежайшей спаржи. Ростки были молодые и нежные, подлинное чудо гидропоники и генной инженерии. Но Искрима осматривал их так же внимательно и придирчиво, как любые продукты, поступавшие на кухню ротной столовой. — Не нашелся еще твой напарник? — Нет, сержант, не нашелся. Где бы наш Суси не спрятался, местечко он нашел надежное. Нарвач вздохнул и остановился у того конца стола, на который была вывалена гора спаржи, после чего обвел взглядом кухню. — Везде ищем, где только можно, да при этом еще стараемся клиентов не отпугнуть. — Ну, ты-то его, небось, не видал? — Нет, мне он на глаза не попадался, — ответил искримо и красноречиво обвел рукой свое царство. Двое его помощников, увлеченно что-то, кромсали здоровенными резаками, а на суперсовременной плите... Уже весело побулькивало несколько больших кастрюль. То есть сегодня точно не попадался. Я его в последний раз в воскресенье видел. Мне надо было одолжить несколько баксов до выплаты жалования. Не везло мне в последнее время. — И не говори! — покачал головой рвач и выпучил глаза. — Знаешь, я думал, что я что-то в картишках соображаю. А уж особенно я в себя поверил после того, как с нами позанимались эти профи-картежники, которых капитан нанял, и показали нам кучу всяких приемчиков. Нет такого журнического приема, который я не мог бы засечь, когда карты в чужих руках. Но вот чтобы я из-за этого кучу деньжищ выигрывал, так ведь нет. Пожалуй, я бы даже сказал, что вести мне стало даже меньше, чем раньше, когда я во всех этих финтах ничего не смыслил. Та же фигня грустно кивнул Искрима. «Не выручай меня, Суси, у меня и два никеля в кармане не зазвенели. Он мне одалживать денег время от времени, так я хоть иногда отыгрываюсь». И меня он тоже, бывает, выручает. Со следующего жалования мне ему кучу бабок придется отдавать. Так что для меня в каком-то смысле лучше, чтобы он не возвращался». Рвач нахмурился и добавил. «Но ты понимаешь, я это так, в шутку сказал, Искрима". «Само собой понимаю», — кивнул Искрима. Да никуда он не денется, вон сколько народу ему бабок задолжало. Будем надеяться, что он не запродаст нас Якудзе. Слыхал я, что эти парни насчет мести — большие мастера, ничем не гнушаются. Так что вы уж лучше все-таки сощите его. Уж лучше я с ним живым рассчитаюсь честь по чести. Он как ни крути свой... — А этих я знать не знаю. — Ну да, Суси хоть ноги тебе не переломает. Если долг вовремя вернуть не можешь, — согласился Рвач. — Если увидишь его сразу, сообщи мамочке, ладно? — Само собой, — кивнул Скрима. Удачи тебе. — Ох, удача мне бы не помешала, и не только в розыске Суси. Пробурчал рвач, направляясь к двери, искримо промолчал. Он уже с головой погрузился в таинство приготовления ужина. — Ерунда какая-то! — кипятилась Бренди, возмущенно глядя на обескураженного администратора. Рядом с ней стояла гарба, на которую бросали любопытные и опасливые взгляды. выстроившиеся в очередь к стойке люди, желавшие поскорее получить номер. Одно дело видеть гамбольтов в выпусках головизионных новостей, а совсем другое — вот так, вблизи, воочию, да еще в легионерской форме, и при том, что все знали, что в рукопашной схватке гамбольтов нет равных в галактике. но как бы устрашающе не выглядела гарва подлинную угрозу представляла сейчас обычная земная женщина бренди чье терпение близилось к пределу и было чревато взрывом неужели это так немыслимо трудно найти свободный номер ворчала бренди А администратор в который раз тщетно пытался уговорить свой компьютер быть позговорчивее. — Что, вас никто не научил тому, как делать перечисления со счета капитана? — Мне очень жаль, мэм, но тут у меня все время какой-то сбой происходит. Жалобно пробормотал администратор и скосил глаза в сторону гарба. которая с той самой минуты, как они из Бренди подошли к стойке, стояла в полной неподвижности, как статуя. Прошло пока всего минут десять, но и этого было достаточно, чтобы начать нервничать. Может быть, вы неверно набираете номер счета, высказало предположение Бренди. Вам известен номер счета капитана шутника? «Для расчетов по делам легиона, младший администратор». «Известен, мэм?» С тоской в голосе отозвался клерк. «Тощий молодой человек неврастеничного вида, с выдававшим хороший вкус позолоченным кольцом в носу и с асимметричным париком, присыпанным голубой пудрой». «К тому же...» «Эта операционная система обладает макросом, благодаря которому нет нужды всякий раз набирать номер счета капитана. С кредитом не должно быть никаких проблем. Я не вполне понимаю, что...» «Лучше бы вам поскорее понять, что происходит. В противном случае этому Гамбальту придется провести ночь у вас». Уля, злорадно пообещала Бренди. Постояльцами гостиницы эта красотка вряд ли станет питаться. А вот администратор может вполне прийтись ей по вкусу. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, мэм, умоляюще отозвался молодой человек. Если сейчас опять. не получится я попробую ввести номер счета вручную вид у администратора был претенциозный и напыщенный, но судя по тому как его пальцы запорхали над киберклавиатурой на запястье он таки принял угрозу бренди всерьез бренди же продолжала ворчать хотя уже понимала что этим делу не поможешь С администратора она глаз не спускала, а потому лишь случайно заметила маленькую фигурку в черном, обогнувшую стойку и ринувшуюся прямой наводкой к ней. Наверное, это был тот самый лазаучий, о котором предупредила всю роту мамочка. Трудно сказать, что заставило Бренди принять защитную стойку. Инстинкты или боевая выучка. Ну, после стольких лет службы уже непонятно, где кончается одно и начинается другое. Теперь, переключив свое внимание на новую ситуацию, она услышала звуки погони, крики топот. Он туда побежал. Быстрее, пока он не успел смыться. И еще громче. «Шпит, проклятый!» Не с места! распорядилась Бренди тоном опытного старшего сержанта. И для любого, кто хоть Маломальски был знаком с сазами воинской дисциплины, в этом тоне было нечто такое, что не допускало и мыслей о неповиновении. Но, ну, естественно, маленькая фигурка в черном на миг замерла. В этот краткий миг за долю секунды. Бренди успел рассмотреть метрового роста ящерицу в комбинезоне космического легиона. Пожалуй, еще на секунду они задержали взгляд друг на друге.